Глава 5. Дорога среди песков В пулеметном гнезде, установленном поверх крытого кузова грузовика, с трудом помещался и один-то человек, а сейчас нас здесь было двое. Я и мрачного вида светловолосый парень, примерно моего возраста, мерно оглядывающий и проплывающий мимо окрестности. Он на готове держал планшет с крупномасштабной картой, то и дело оставляя на ней понятные только ему отметки при помощи красного карандаша со смешным овальным сечением. Бронированный грузовик, несмотря на огромную массу, ходко шел посреди единственной автомобильной дороги, ведущей в город. Остальные, так и оставшиеся для меня чужаками русские, сидели внутри машины на установленных по бортам кузова лавках. Когда оказался внутри похожего на злобную тварь грузовика, я успел мельком осмотреться и увидел наполняющий салон многочисленные ящики, приваренные к полу железный стол и кабину водителя. Перегородки между кузовом и водительской частью отсутствовали. Борис уселся рядом с водителем и предложил мне занять место по соседству, но я отказался. Из-за установленных поверх лобового стекла бронированных пластин обзор никакой так я и очутился в пулеметном гнезде, прижатый к его краю плечом широкоплечего крепыша Виктора. Оставшиеся внутри салона члена отряда сейчас могли в подробностях разглядеть нижние половины наших туловищ. Правда, меня это не волновало. Я больше интересовался происходящим вокруг, как-то незаметно для самого себя, приступив к обязанностям проводника. В десяти метрах сзади пылила еще одна машина. Капитально переделанный умельцами Бессадулина школьный американский автобус с остатками облезшей белой краски. Как мне пояснил мастер Палыч, автобус появился в городе еще до войны, в 2000-х годах. Купленный по дешевке, он использовался для перевозки рабочих на завод. Недавно над машиной хорошенько поработали, полностью сменив ходовую часть, поставив толстые колеса от неизвестной мне техники и наварив защитные бронепластины. Автобус выглядел солидно, но я глубоко сомневался в его проходимости через пески. Одно дело по накатанной дороге в теплице и обратно людей возить, а совсем другое — перед через пустыню. В салоне сидели 20 вооруженных рыл. Бойцы хозяина ТЦ, сопровождающие нас в пути. Там же ехал второй проводник, косой Ильяс, не последовавший моему примеру и оставшийся внутри автобуса. По левую сторону от нас остался город, отделенный от дороги двухкилометровой полосой пустыни. Но я смотрю не туда. Мое внимание обращено прямо в противоположном направлении. Рядом с нами, буквально в двадцати метрах, тянулись полузасыпанные песком дома. Дачный комплекс. Место, населенное изгоями, больными, калеками и уродами. Впрочем, проще назвать местных жителей одним коротким, но очень ёмким словом. Мутанты. Муты. «Это и есть дачи, правильно?» Не отрывая глаз от карты, поинтересовался Виктор, когда дома остались позади. «Ага», — отозвался я, поглядывая на последний ряд домов, где несколько мужчин размеренно махали лопатами, отбрасывая подступивший вплотную к редким огородным грядкам пустынный песок. «Они самые». Небольшой населенный пункт, пробормотал парень, ставя очередную пометку. Количество населения известно? продачи никому и ничего не известно, кроме тех, кто там живет, буркнул я, устремляя взгляд на уходящую под колеса грузовика дорогу. И отметку про населенный пункт ты зря поставил? Это почему? Скоро его не станет, вот почему. С каждым годом песка становится все больше. Вскоре лопаты не смогут помочь, и вот тогда мутанты оттуда уйдут навсегда. «В город?» — предположил Виктор, и я кивнул, подтверждая предположение. «Точно, в город, под прикрытие больших домов. Если их пустят. А если не пустят?» Я молча пожал плечами и черканул пальцем поперек горла, одним движением поясняя, что именно произойдет, если городские обитатели не пожелают принять оставшихся бездомными уродов. Впрочем, гадать не приходится. Не примут. Больше рабочих рук, больше шансов выжить, разве не так? А уродов сейчас везде полно. Я слышал, что у вас в городе есть община мутантов. Есть, — машинально ответил я, провожая глазами уходящую назад вершину горы, увенчанную памятником геологам. Уверен, что сейчас все дозорные провожают нас внимательными взорами. Ну и о чем тогда разговор? Мутам больше, мутам меньше. Те, кто живут в городе, они просто уроды и калеки пояснил я, вспоминая виденных мною мутов мусорщиков. У кого пальцы на руке вместе слиплись, у кого лицо на бок сползло, у кого глаз нет, у кого еще чего не достает. Местные их не любят, но мирится с их присутствием, так как вреда от них нет, да и угрозы не представляют, бойцы из них никакие. А вот пользы, кстати, от них хватает, разгребают завалы, собирают мусор, вычерпывают выгребные ямы. Ничего не прося взамен, что вычерпали, то и будет платой. «А на дачах есть такие... их и людьми-то назвать нельзя. Ну и самое главное, там много больных странными и, похоже, заразными болезнями. А у вас нет таких вот населенных пунктов, где живут только мутанты?» «Может, где и есть», — пожал плечами Виктор. «Россия большая, но там, где мы живем, мутанты — редкость. Уроды встречаются, конечно, не без этого». «Но долго они не живут, обычно до двадцати годков не дотягивают. А у вас как?» «Так же, наверное». С безразличием ответил я, думая совсем о другом. Неожиданная разговорчивость мрачного крепыша меня несколько насторожила. Аж слишком не вязалось это с его обликом молчуна. Иначе Борис велел поболтать со мной, составить мнение и доложить. Может и так. В любом случае мне глубоко плевать. Да и поздновато как-то, лежащий посреди равнины город, остался далеко позади. Впрочем, я могу и ошибаться. Если учесть многонедельный путь, что им пришлось проделать в чреве громыхающей машины в компании одних и тех же собеседников, тут будешь рад любому новому лицу и возможности поболтать на еще неизъезженные темы. «Да», — вздохнул Виктор, стягивая со лба солнцезащитные очки и опуская их на переносицу, — Россия большая, и зелени там куда больше, никак здесь. Поверишь, видеть этот песок уже не могу. Не укладывается в голове, как вы тут живете. куда ни глянь, везде одни барханы. Привыкли, наверное. Тоже верно. Ты же здесь родился? Дождавшись моего кивка, парень подытожил. Значит, и дерева настоящего не видел. Например, дуб высокий, с листьями зелеными. Не то, что саксаул ваш кривой и непонятно на что похожий. Не выдержав, я рассмеялся и покачал головой. «Тут ты ошибся. Деревья у нас в городе есть, просто в глаза не бросаются. Посреди улиц они не растут, их за стенами прячут. И просто деревьев нет, только те, что пользу приносят. Плодовые. На обычные деревья воды тратить не станут. В саду несколько десятков разных плодовых, в кому ни стариков с пять яблони и несколько вишен растут. Только не плодоносят пока, совсем маленькие» еще виноград есть. А что во внутреннем дворе красного здания и в теплицах, я сам не видел, но рассказы слышал, что там вообще деревьев полно. А весной, вот как сейчас, и в пустыне зелени достаточно, есть и цветы». «Это для тебя зелень», — отмахнулся Виктор с тоской, оглядывая окружающую нас местность с редкими островками уже потускневшей растительности. Еще месяц, и пустыня вновь превратится в выжженную солнцем пустошь. А сейчас и пыли настоящей нет. Песок еще хранит влагу последнего дождя. Относительно свободный от песка участок дороги закончился, и машина резко замедлила ход. А я сосредоточился на обзоре, пристально глядя вперед и щурясь от бьющего в лицо ветра. Виктор дернулся, посмотрел вниз и, кивнув невидимому мне человеку, спустился внутрь салона грузовика. А его место занял Борис, с превеликим трудом втиснувшись на сиденье пулемётчика. «Здорово, проводник! Ну, как у нас дела?» «Нормально», — осторожно кивнул я. «Здесь местность хожаная, сюрпризов быть не должно». «Мы здесь проезжали», — буркнул Борис, надевая солнцезащитные очки. «Уже без проводника ехали». Минут через двадцать отворот на основную трассу будет, но мы поедем прямо, к заводу и дальше. — Дальше? — дернулся я. — Куда дальше? — На карте что-то вроде поселка указано небольшого, — отозвался русский. — Там небольшую остановку сделаем и с дальнейшим маршрутом определимся. — К поселку подъезжать не стоит, — встрепенулся я. — Что так? — Там люди не особо приветливые живут. Чужаков не жалуют и чуть что сразу за оружие хватаются. Даже так? Из оружия серьезное, что есть? Сам я тут ни разу не был, признался я. Но пару лет назад пахан людей на завод посылал, за золотом. И когда они за забор сунулись... Погоди-ка, малой. За золотом? Да нахрена оно ему? Бесполезный металл. Пахан помешан на золоте. Поведал я русскому известный всему городу факт. Ни одной золотой безделушки мимо себя не пропустит. Кольца, сережки, браслеты, цепочки, ему все годится. Зубы золотые собирает. Шутишь? Не, ухмыльнулся я и пожал плечами. Любит золото просто до безумия. Что он с ним делает, можешь не спрашивать, понятия не имею. Ладно, задумчиво пробормотал Борис. Слово я скорее прочел по губам, чем услышал. Ветер усилился, и в купе с рокотом двигателя слышимость заметно упала. — Так что там насчет завода? — Похоже, там кто-то живет. Во всяком случае, когда бойцы пахана прошли через проходную, их ждал очень теплый прием. Половина полегла сразу, остальные едва унесли ноги. В город вернулись от силы человек пять. Те, кто не побежал обратно к машине, окинулся, куда глаза глядят. Им пришлось топать сорок километров, чтобы добраться до города и рассказать о случившемся. По пути потеряли еще пару человек. Одного укусила змея, а другого сожрал варан. Такие вот дела. «Кто напал? Что за оружие использовали? Причина нападения!» Цепко взглянул на меня Борис. «Знаешь?» Напали люди, пожалуй, плечами. Вроде как и несколько мутов среди них затесалось. Огнестрелов не было топоры, копия, цепи, и прочий подручный материал. У людей пахана имелись огнестрелы, но нападавших было слишком много, человек сто, не меньше, если верить рассказам уцелевших. Но зачем напали, тоже ясно, ради мяса. Тех, кто полег первыми, начали рвать на куски в первые секунды боя. А голодали, видать, сильно, вот и лопухнулись. Дождись они, пока весь отряд пройдет внутрь, и не кинься они сразу жрать, не упустили бы ни единого человека. Канибалы, ага, кивнул я, людоеды, жрут все подряд. Потому и говорю, опасно туда соваться. Тем более, что дорога там одна и идет аккурат вдоль стены завода. Выбора нет. Бесстрастно произнес Борис. Сам же говоришь, дорога одна. Или есть путь в объезд? Не знаю. Качнул я головой и едва не прикусил язык, когда грузовик подпрыгнул на ухабе. Но сомнительно. Но ну, значит, придется прорываться. Но за рассказ спасибо, битум. Чертное ну имечко же у тебя. Сам выбирал? Нет. Меня так назвал Отец? Секунду помолчав, я почти неслышно произнес Да, отец. Уловив передернувшую мою лицо судорогу, Борис открыл было рот для следующего вопроса, но тут я пронзительно завопил, и он осёкся на полуслове: «Тормози! Тормози!» Водитель не услышал, и грузовик продолжал ходко бежать вперед, переваливаясь на песчаных наносах. «Тормози!» — вновь заорал я, не сводя глаз с черного пятна посреди дороги. Поняв по моему перекошенному лицу, что дело серьезное, Борис не стал тратить времени на ненужные уточнения и просто провалился вниз, рухнув на пол салона. Оттуда послышался его рев, и машина резко затормозила, вздымая тучи мелкого песка. Сидящие вдоль бортов люди наверняка слетели с сидений и попадали друг на дружку, но на это мне было плевать. Самого страшного удалось избежать. Я с облегчением выдохнул и выполз из пулеметного гнезда на крышу кузова, по-прежнему не отрывая взгляда от возникшего посреди дороги препятствия. Дверь кабина открылась, на песок спрыгнул, держащийся обеими руками за разбитый лоб дюжий водитель. Нашел меня взглядом и зло заорал. Оле, проводник, какого хрена? Что за паника?» «Олег, рот прикрыл бы», — мягко посоветовал Борис, вываливаясь через ту же дверь, и водитель моментом заткнулся, Но командир этим не удовлетворился и все тем же мягким тоном поинтересовался. Почему покинул грузовик без оружия? Замолчавший Олег полез обратно в кабину, вытащил из-за спинки водительского сидения автомат, повесил его на грудь и привалился к машине, осторожно ощупывая кровоточащий лоб. Тем временем я вовсю размахивал руками, подавая сигналы едущему позади автобусу, благо поднятое нами облако пыли отнесло в сторону. Убедившись, что меня поняли, автобус начал тормозить, я развернулся к Борису и сказал. «Здесь нам не проехать. Придется отъехать на километр назад и объехать это место по самому краю. Вон там». Я ткнул рукой в возвышающуюся в паре километров отсюда невысокую горную гряду. «Там грузовик пройдет. Вдоль подножия проедем с пару километров и вернемся на дорогу». «Причина». Русский говорил предельно сжато, скупо выплёвывая короткие вопросы и всматриваясь в возвышающееся на дороге чёрное пятно с уже достаточно чёткими очертаниями. «Это проблема?» На краю полузасыпанной асфальтовой дороги стояла чёрная юрта, до нас доносился звук, хлопающей на ветру материи. Входной полок не был завязан и полоскался от порывов воздуха. «Ага, она самая». Кивнул я, крутя головой по сторонам и уделяя особое внимание тихо шуршащему песку под ногами. «Чё, вот из-за этой долбаной палатки ты заставил нас тормознуть?» Вскинулся Олег, отлипая от грузовика и втыкая в меня злой взгляд. «Это не палатка», — просипел подоспевший к нам от второй машины Касу Ильяс. «Это чёрная юрта. Молоток битум вовремя углядел». Развернувшись, Ильяс замахал руками, загоняя вышедших из автобуса людей татарина обратно. «Да хоть черный фиг вам и черный хрен нам!» Взорвался водитель, утирая ползущую по переносице струйку крови. «Просто проехали бы аккурат мимо. Я и сам видел эту хрень, она же на самом краю дороги!» «Не кричи!» — тихо попросил я, чувствуя, что крикливый водитель начинает меня серьезно напрягать. «Борис, надо разворачиваться и отъезжать. Прямо сейчас!» Не стоит их злить. Да я. Заткнуться, сержант! Рявкнул Борис, и Олег вновь замолчал. Битум, Ильяс, поясните. Слушай, шеф, вибрирующим от напряжения голосом произнес Ильяс. Давай мы тебе потом все поясним, а? Сейчас валить надо, пока они не рассердились. Ильяс правильно говорит, подтвердил я. Отъедем на километр назад, а потом уже языками почешем. Несколько секунд висела напряженная тишина, пока Борис принимал решение, и, наконец, послышался долгожданный приказ. «По машинам! Виктор, займи место за баранкой! Сдать назад метров на триста, затем разворачиваемся! Выполнять!» Едва грузовик, рыкнув двигателем, начал сдавать назад, в пулеметном гнезде, как чертик из коробочки, появился Борис и тут же потребовал объяснений. «Ну и что за черная юрта?» Это знак держаться подальше, — коротко ответил я. Предупреждение. Поподробнее, кто этот шатер поставил? Хозяева пустыни. Битум, может, хватит загадками говорить? С раздражением буркнул Борис и ухватился за сиденье, так как машина начала разворачиваться. Я сам толком ничего не знаю, — развел я руками. Но почти ничего. Это кочевое племя, надолго нигде не останавливаются, живут только в пустыне и никого не боятся. Мы их называем по-разному, хозяева пустыни, племя черной юрты или песчаные люди. «Песчаные люди?» — уцепился за последние слова русский. «Они живут в песке». «Да вы все тут в песке живете!» «Нет, Борис, ты не понял. Мы живем в пустыне и ходим по песку. А они ходят под песком. Понимаешь?» Смотри. Я ткнул пальцем в проплывающий мимо бархан, в чем склонина мгновение мелькнула черная бугристая рука и часть плеча, быстро ушедшая обратно в сыпучую песчаную массу. Мать твою! Пораженно выдохнул русский, хватаясь за висящий на шее автомат. Не дергайся и улыбайся, процедил я, напряженно скалясь в пространство. Они со всех сторон. «Слава Аллаху, мы едем по асфальту, а то они были бы и под нами». «Негры?» «Нет», — качнул я головой, — «даже не люди, это мутанты, целое племя мутантов, живущих в барханах. И они смертельно опасны, если их обидеть или просто влезть на их территорию». Под скрип тормозов мощный грузовик свернул с трассы и, переваливаясь через мелкие песчаные наносы, направился к виднеющейся на расстоянии километра горной гриде. Следом за нами по склону сполз надсадно-воющий двигателем школьный автобус. Стоящая на обочине дороги юрта отдалилась и вновь превратилась в черное пятно, дрожащее в жарком мареве. Просто очередная точка на безграничных просторах красных песков. Не дожидаясь неизбежных вопросов, я принялся рассказывать все, что знаю о племени песчаных людей. Впервые черная юрта внезапно появилась на окраине нашего города пару десятков лет тому назад. Именно что внезапно, на закате ничего, а с первыми лучами солнца, часовые с сотропью обнаружили стоящую на вершине одного из барханов черную юрту, стоящую у самой городской черты, а в десятки метров от остатков кольцевой дороги. И никто не видел, как и кто ее ставил. Что первое бросилось в глаза — Вокруг шатра нет следов. Нет ни единого отпечатка, сплошная песчаная гладь, хотя стояла середина лета, время, когда на короткий период утихают суховеи, несущие с собой пыли, сглаживающие любые следы. Первое убийство случилось еще до того, как Пахан или Бессадулин вообще узнали о возникновении на их территории загадочного шатра». Просто никто не посчитал появление юрты настолько важным событием, дабы обеспокоить этим важных людей. Ну, стоит и стоит, мало ли кому из окончательно сбрендивших местных шизиков вздумалось поставить палатку. На этом месте рассказа о давно минувших событиях Борис меня перебил. На подконтрольной вам территории появился посторонний объект, и никто не сообщил, кому следует. Это же бардак. Пожав плечами, я продолжил. Один из живущих на окраине бродяг успел быстрее всех. Натянув на лицо жалостливое выражение, он сунулся к юрте. Видать, рассчитывал пообщаться с хозяевами, а вдруг да от их щедрот глоток воды или кусок мяса. Сунулся и умер, не дойдя до черной юрты пяти шагов. Умер быстро, но страшно и непонятно. На очередном шаге вдруг задергался, как сумасшедший — с диким воем схватился за внезапно увязшие в песке ноги. Затем крик перешел в хриплое бульканье, вверх рванул фонтан взметнувшейся пыли, и бродяга провалился в бархан с головой. Даже зыбучие пески не забирают свою жертву с такой молниеносностью. В этот момент часовые, наконец, осознали уровень опасности и, приказав остальным не приближаться, объявили тревогу и дали знать ответственным за безопасность города лицам. Предположил русский. Нет, качнул я головой. Все было совсем не так. Пара дружков, провалившегося в песок бродяги, кинулась его вытаскивать, и тоже погибла. Но тогда начался настоящий переполох. Испуганные жители рванули прочь от страшного места, сожравшего троих человек за минуту. Я не остались живы. А одиннадцать прибежавших на шум бойцов, среди которых были люди как татарина, так и пахана, Открыли по черной юрте огонь на поражение. Вход пошло все оказавшееся при себе оружие, стрелы, дротики из арматуры, метательные ножи, обломки кирпичей и, конечно же, пули. Бойцы успели наделать в черном шатре дырок и начали погибать один за другим. Из 11 опытных бойцов выжили только два человека. Фонтан песка, брызги крови, почти неуловимые взгляду, смутные движения и дикие крики боли, жестоко убиваемых людей. Ну вот и все, что им запомнилось. Как удалось выжить тем двоим? Вновь не удержался от вопроса завороженно слушающий Борис. «Убежали?» «Асфальт», — коротко пояснил я и недовольно скривился, сплевывая попавший в рот мелкий песок, принесенный ветром. Пустыня не любит слишком говорливых, так и норовит заткнуть болтунам рот. Они успели отбежать шагов на тридцать и оказались на зажатой между двумя домами асфальтовой площадке. Песок на ней был, но совсем немного, на глубину пальца не больше. И «Эти самые песчаные люди на асфальт не вышли», — подытожил русский, прикладывая глазам окуляры бинокля и в вершину, нависающей над нами горы. «Не вышли», — подтвердил я. И все затихло. Взрытый во время боя песок сам собой разгладился, — Ни малейших следов крови летел. Один из тех двоих уцелевших жив до сих пор, хотя немного не в себе. От него я все и узнал. За пару стаканов самогона и кусок черепашьего мяса. — Да погоди ты с самогоном, — отмахнулся Борис. — Дальше что было? — Дальше. Дальше ничего не было. Пока Пахан с татарином разобрались в ситуации, пока договорились и подтянули бойцов, день прошел. Ночью нападать не решились, а с утра черная юрта на месте не оказалось, словно и не было никогда. Несколько человек покопались в том бархане, и на метровой глубине нашли остатки тринадцати скелетов, обглоданные начисто. Такие вот дела. С тех пор черная юрта появлялась рядом с городом несколько раз. Видели ее и охотники в самых разных местах пустыни, но больше их не тревожили. Ни хрена себе. Угу после этого было много слухов о столкновении с песчаными людьми. Со всех песков слухи к нам приносила, И всегда столкновение кончалось печально для нападающих. Ответил я и, покрутив головой по сторонам, добавил. — Все, можно обратно на трассу выезжать. Коротко кивнув, Борис исчез внутри грузовика. Через минуту массивная машина начала забирать в сторону, с хрустом подламывая под себя жидкие заросли саксаула. Из-под колес бросились бежать несколько суетливых, крохотных ящериц, суматошно перебирая лапками. Следом за нами свернул автобус, и я с тревогой заметил, что, в отличие от капитально переработанного армейского грузовика, автобус куда большим трудом преодолел изломанные кусты и песчаные наносы. Долго машинка не протянет. Факт. Лучше бы Бессадулин вместо длиннющего автобуса отправил пару уазиков, имеющихся в его распоряжении. Подрев движка, грузовик взобрался на невысокую насыпь и, прогрохотав колесами, съехал вниз, чтобы начать штурм следующего склона, почему гребню бежала единственная трасса. Оглянувшись назад, я заметил ржавые рельсы, поверх почерневших от времени и масла шпал. Железнодорожная калейка, по которой некогда ходил поезд, возивший работяг на завод. Если верить побывавшим на заводе бойцам пахана и редким охотникам, забиравшимся так далеко, сам поезд с прицепленными вагонами встал на последний прикол где-то рядом с заводом, где и ржавеет потихоньку. Следующие 15 километров пролетели довольно быстро и незаметно. В глаза бросалась многочисленная живность и зелень — Я лишь сокрушенно вздыхал, провожая взглядом медлительно шествующих черепах и целые цветочные поля, изначавших вянуть желтых и красных тюльпанов. Здесь за час можно собрать столько добычи, сколько я находил за целый месяц в окрестностях города. Судя по торчащей из окна автобуса грустной физиономии второго проводника Ильяса, его обуревали те же мысли. Еще бы мы в буквальном смысле ехали по наваленным штабелями деньгам, попирали их колесами и безжалостно отшвыривали в сторону. Правда, мой восторг несколько подувял, когда за следующим барханом оказался молодой серый варан, пытающийся выковырить из панциря черепаху исполинских размеров. Услышав шум двигателя, варан поднял узкую морду, увенчанную высоким гребнем, и проводил нас внимательным и, казалось, разумным взглядом холодно поблескивающих глазок. В приоткрытой пасти мелькал черный раздвоенный язык, снимая пробы запаха с воздуха. При этом он не забывал придавливать черепаху когтистой лапой. На черепашьем панцире виднелись глубокие царапины и шрамы, как новые, так и совсем старые, уже заросшие костью. «Нет, не обломится молодому варану черепашьего мясца. Старуха опытная и высовывать голову не собирается. Равно как и я больше не хотел покидать защиту бронированного грузовика. Варан молодой еще дурной, но здоровенному четырехметровому ящеру хватит трех секунд и одного укуса, чтобы превратить меня в кусок окровавленного мяса. Так что жадность придется обуздать, вся проблема от нее». Усмехнувшись, возникшей в голове поистине философской мысли, я хмыкнул и потянулся к висящей на поясе фляги. Снял с пояса, начал открывать и едва не выронил, вздрогнув от раздавшегося позади резкого звука выстрела. Едва не вывернув шею, повернулся назад и увидел по пояс высунувшегося из окна автобуса мужика, целящегося в замершего на месте ворана из охотничьего ружья. Опять грохнуло. И на этот раз придурок попал, а ворана качнула от резкого удара, и с чешуйчатого бока выплеснулся фонтанчик крови. «Попал! Твою так мать, гребаный дебил!» В следующий миг ящер уже мчался к медленно ползущему в песках автобусу и мчался с огромной скоростью. «Идиоты! Нахрена! Стреляйте еще! Валите его живо!» Завопил я силой, вцепившись пальцами в железный край кузова. «Стреляйте, мать вашу!» «Куда там?» Хохот веселящихся и чувствующих себя в полной безопасности бойцов мгновенно сменился испуганными криками и матерными воплями, когда разъяренное чудовище с размаху ударило в бок автобуса всей своей массой, заставив машину заметно пошатнуться. От толчка водитель влепился головой в ветровое стекло и рефлекторно вывернул баранку. Подвиска застонавших от резкого поворота колес машина метнулась в сторону и едва не слетела с дорожной насыпи в кювет. Опомнившийся от удара водитель судорожно крутил руль, и автобус стал выправляться, когда его настиг таранный удар ворана. Содрогнувшаяся от мощного тычка машина под крутым углом начала сползать с дороги. В салоне все полетело вверх тормашками, люди, вещи, бочки с запасенной соляркой и водой. «Стреляйте!» — надсаживаясь, закричал я и тут же завопил вниз в пулеметное гнездо. «Тормозите!» — впрочем, кричал без нужды. Чужаки сами разобрались с происходящим. Вопреки моим ожиданиям, грузовик не остановился, а начал круто разворачиваться, швыряя наметенный на асфальт песок и пронзительно визжа покрышками. Ощутив резкий рывок за штанину, я поджал ноги и, рискуя свалиться, выбрался на крышу кузова. Из пулеметного гнезда показалась та самая девчонка, что была в кабинете без садулина. Только в прошлый раз у нее не было огромной винтовки с большим оптическим прицелом. Выражение лица совсем иное, не безразличное, отстраненное, как тогда а крайне собранные, губы плотно сжаты, глаза не отрываются от хвостатой твари, по-прежнему долбающий несчастный автобус под аккомпанемент криков и грохота выстрелов. За несколько секунд девушка сделала больше, чем арава засевших в автобусе бойцов, палящих в никуда. Держа винтовку на весу, она приложила глаз к окуляру и практически мгновенно раздался единственный выстрел. Варан, дернув пробитой головой, Рухнул, забившись в конвульсиях, взрывая песок когтистыми лапами. На песок упали ошметки чешуи и плоти, а я с искренним уважением взглянул на чудовищно убойную винтовку и на щуплую девчонку. Заскрипев тормозами, грузовик резко остановился, едва не налетев на автобус. Не совладав с инерцией, я кубарем скатился вниз, едва успев сгруппироваться и приземлиться на полусогнутый приземлился и тут же нырнул под грузовик, спасаясь от непрекращающегося ливня выстрелов из окон автобуса. Эти придурки все еще полили почем зря на шпиговое мертвого ящера свинцом. В этом заключается большая разница между охотником и рядовым быком, никогда не покидавшим пределы города. Опыт и знание, когда надо остановиться. По кабине простучало несколько шальных пуль, Бешено взревел автомобильный гудок, перекрывая шум и отрезвляя палящих людей. Взревел и затих. Но этого оказалось достаточно, чтобы перепуганные мужики опомнились и прекратили палить в мертвого врага. Для гарантии выждав несколько секунд, я перекатом выбрался из-под многотонной туши грузовика и поднялся на ноги. Первым делом убедился, что во время падения ничего не растерял из многочисленных карманов — Затем перевел взгляд на заднюю часть автобуса с в кювет. Хорошо не перевернулся. И просто отлично, что варан не додумался вцепиться неимоверно зубастой пастью в покрышки. Какие же они все таки дебилы! Не ворана, а двуногие вооруженные придурки. Я непроизвольно покачал головой в такт мыслям, и это оказалось ошибкой. «Чё башкой качаешь, а?» Несмотря на окровавленное лицо кричавшего идущего ко мне бугая, я узнал сразу. Именно он несколько минут назад сделал первые выстрелы по варану. — Чё, говорю, башкой качаешь? что то не нравится, урод? Похоже, здоровенный и тупой на всю голову детина решил найти козла отпущения и отвлечь праведную злость остальных от собственной персоны, переведя ее на меня. Тупой-то он тупой, но рассудил верно. Изрядно потрепанные и покрытые ушибами бойцы хозяина ТЦ просто жаждут кому-нибудь начистить рылы, и лучше пусть это будет тощий проводник битум, а не он сам. Железная логика. Не надо было стрелять. Спокойно ответил я, мягко отступая назад. Ворон нас не трогал. Погречился ты. Тебя забыли спросить. Грязная петерня метнулась к моей шее, но я отпрянул еще на шаг, и его пальцы схватили в воздух. «Иди сюда, сука! Ща я тебя отучу башкой мотать!» «Джамшит, не кипятись!» Попытался вмешаться Ильяс, прижимая к разбитому лбу кусок тряпки. «Битум здесь при чем? Он вообще не при делах!» «Завали пасть, косой!» Не оборачиваясь, бросил громилы и вновь попытался схватить меня за куртку и подтащить к себе. И опять я ушел от захвата, отступив на шаг в сторону. «Отставить!» Отрывистый приказ выбравшегося из грузовика Бориса пропал в туне. Взбешенный боец ничего не желал слышать. Поняв, что ему не тягаться со мной в юркости, он дернул за ремень, висящий на плече винтовки. дернул и, нелепо взбрыкнув ногами, плашмя рухнул на песок под отрывистый треск одиночного выстрела. Из пробитого черепа плеснуло кровью, смешанной с белёсыми комками чего-то студенистого борис убрал дымящийся пистолет обратно в кобуру и развернулся к на застывшим людям без садулина если я сказал отставить значит отставить всем понятно ответом было гробовое молчание нарушаемое лишь редкими криками птицы шипением нагретых радиаторов А я на всякий случай потянул руку за спину, где в специальном кармашке ждал своего часа небольшой, но хорошо знакомый мне своим поведением метательный нож. Не хотелось бы такой развязки, но очень уж угрюмыми были у дружков убитого громилы лица. Угрюмыми и злыми. «Я спросил, меня все поняли?» — зло рявкнул Борис, без страха шагнув к вооруженным людям. На этот раз ответил нестройный хор голосов. Ответили утвердительно, но радости в голосах не слышалось. «Лучше. Но я все же поясню для самых тупых. Битум мой проводник, равно как и Ильяс. Жизнь этих двоих для меня куда важнее сохранности ваших шкур. Это раз. Второе. Здесь главное я. И только я. Ну и последнее». Открывать огонь только по моему приказу, за исключением необходимости защищать свою жизнь. Понятно? Понятно, шеф, чего уж, пробубнил сутулый скуластый азиат, одетый в длинный ватный халат, крест-накрест, перепоясанный патронташами. Битум здесь и правда не при делах. Да и джамшит, пусть песок ему будет пухом зря начал палить ворана. Но разве стоило за это убивать? Ну, дали бы ему врыло! За это не стоило. А вот за невыполнение моего приказа я пристрелю любого. Ответил русский и круто сменил тему. Даю полчаса. Тело похоронить, оружие привести в порядок и перезарядить. Проверить средства передвижения и позаботиться об ушибах ранениях. Выполнять. Битум, а ты за мной. Я едва поспевал за размашисто шагающим русским и чуть не врезался в его спину, когда Борис внезапно остановился у задних дверей грузовика. Смерив меня пристальным взглядом, он задумчиво цыкнул зубом и неожиданно похвалил. «А ты молодец! Не растерялся, не испугался напора, не стал прежде времени хвататься за ножи. В общем, повел себя абсолютно правильно». «Спасибо». А ведь ты мог легко ушатать его и без моей помощи. Да, Битум? В смысле? В смысле, очень уж специфическое выражение лица у тебя было, когда на тебя буром пёр тут здоровяк. Я охотник, на меня часто прут буром самые разные пустынные твари. Дело ведь не в размере тела, а в размерах угрожающей опасности». «Огромная и медлительная черепаха безобидна, а вот крохотный и стремительный скорпион может доставить неприятности», — подхватил Борис. «Вот и я про то же самое. Ты не боялся, Джамшида. Ты знал, что легко сумеешь справиться с этим дылдой. Знаешь, у меня к тебе вопрос, и я очень хочу получить на него ответ на чистоту. Ты, случай, не подсадная утка от уважаемого Бессадулина, или, скажем, от незнакомого мне пахана». Не понял вопроса. — А что тут понимать, Битум? Ты слишком умен для проводника. Прислушайся, как общаются парни из своего города. Болтают почем зря, но не используют сложных слов. Они просто не знают сложных слов. А если и услышат где-то, они поймут значение. А вот ты стараешься отделываться короткими фразами, но легко вникаешь в смысл самых сложных слов. — Кто ты, Битум? — Простой охотник, — развел я руками. И я не подсадная утка, и не рвался в поход за неизвестно чем и неизвестно куда. А насчет слов, зимой заняться особо нечем, поэтому читаю все, что попадется под руку. Оттуда и нахватался. Прямо как в сказке, да? Сходи незнамо куда и принеси незнамо что. Ладно, будем считать, что ты меня убедил. Неожиданно улыбнулся Борис и силой хлопнул меня по плечу. Вернее, попытался это сделать. Инстинктивно я скользнул в сторону, и рука русского прошла мимо. Вот и я про то же самое. Крохотный и стремительный скорпион. Вновь усмехнулся здоровяк. Ладно, пора заняться делами. Инга, принеси-ка карту. Молчаливая девушка-снайпер появилась через несколько секунд и протянула Борису нечто никак не похожее на обычную карту. Я недоуменно вытаращился на плоский черный прямоугольник, но тут одна из его сторон замерцала, на ней появилось четкое цветное изображение. Электронная карта. Круто. Более чем. Это последняя версия карты Козылкумов, пояснил Борис наровисто стащелкой утопленными в корпусе кнопками. Еще довоенная, но тут поделать нечего. Обновлений больше не будет. Я не умею обращаться с картами. Это я слышал, но мне нужно другое. Ты знаешь местные окрестности и можешь что-нибудь посоветовать и предостеречь от известных тебе опасностей. Понимаешь? Я не хочу лишних проблем и уж тем более столкновений. Понимаю, — кивнул я. Вы покажете мне маршрут на следующие несколько десятков километров, а я скажу, что знаю о зоне, где будет пролегать наш путь. Это просто. Да а затем сделаем еще одну остановку, и я покажу тебе следующий отрезок пути». «Не потребуется», — с сожалением качнул я головой. «Я видел, знаю или хотя бы слышал о местности на расстоянии километров 30-40 от города. Дальше никто и никогда не забирался, если не считать тех, кто решил попытаться добраться до Казахстана или России в поисках лучшей жизни. И как, успешно?» Оторвавшись на мгновение от экрана карты, поинтересовался Борис. «Не знаю, больше мы о них никогда не слышали. Но уходили они не пешком на машинах. Значит, шансы были. По пути сюда мы видели много сгоревших и брошенных машин и много человеческих костей. Но ты прав, шансы были. Так, смотри сюда. Мигающая точка обозначает наше местонахождение. Плюс-минус два километра». Вот здесь основная трасса резко поворачивает в сторону, к Новои и дальше. По пути сюда мы придерживались именно этой дороги. От поворота поедем прямо к золотодобывающему заводу и мимо карьера. Что знаешь о тех местах? Только то, что уже рассказал, места обитаемые. Община людоедов, огнестрелов у них вроде нет. А после визита бойцов пахана за золотом, прищурился Борис. На трупах оружие осталось при любом раскладе. «Если и огнестрелы, то к ним нет патронов. Опять же, я не знаю, я гадаю, а это путь к проблемам. Ладно, тогда спрошу по-другому. Чего бы ты больше всего опасался в тех местах?» «Больше всего?» «Шипов или скрытых ям посреди дороги», — признался я. «Если пропорим покрышки, то всем хана, толпой возьмут». Не получится массой нас задавить. Возьмут мором воды надолго не хватит. В железной банке грузовика быстро станем сухофруктами. Автобус. Те погибнут сразу. Ну, нашим покрышкам шипы не страшны, — хмыкнул русский. А вот ямы... Ясно, пойдем самым малым ходом и... Позади автобуса. Продолжил я, не дожидаясь окончания фразы. Метрах в пятнадцать от них. Борис пристально взглянул на меня, но я спокойно выдержал взгляд и пояснил: Так у всех шансов больше. Если они вляпаются, нам проще будет их вытащить. Грузовик мощнее, на нем установлен пулемет. И я видел, на что способна девушка с большой винтовкой. Но для боя ей надо расстояние. И главное, я видел, на что способны бойцы татарина, они протухшее мясо. Если мы серьезно встрянем, то. Процентов на семьдесят, я уверен, что они попросту развернутся и сделают ноги. Невысокого ты мнения своих, неопределенно качнул головой Борис. Они не мои. Отрубил я, невольно дернув щекой. Я сам по себе. Решать не мне, я лишь советую. А я склонен прислушиваться к хорошим советам. Поволчи оскалился Борис, выключая карту. Так и сделаем. Еще вопросы, боец? Я не боец, я простой охотник. Да, вопросы есть. Если ответите, конечно. Почему вас так мало? 12 человек, одна машина пусти, бронированная. Не маловато ли, чтобы пускаться в дорогу через две страны? Несколько секунд Борис молчал, покачиваясь с пятки на носок, затем, приняв решение, произнес. В первый день пути нас было 65 человек и семь машин, из которых два БТР с полным боекомплектом. До того, как пересечь границу Казахстана, мы потеряли одну машину и нескольких человек. Хороших и надежных бойцов, каждый из них был другом. В соляных пустошах Казахстана мы потеряли четыре машины и большую часть личного состава, когда наткнулись на кочевое племя, использующее пустынные колесные парусники. Местность там плоская, как стол, не единого пригорка и постоянно дует сильный ветер. Ушли только благодаря темноте. Я удовлетворил твой вопрос, Битум? — Ага. Кивнул я, несколько ошарашенный, столь лаконичным и одновременно столь полным ответом. — Тогда приведи себя в порядок и полезай обратно в орлиное гнездо. Русский кивнул на крышу грузовика. — И смотри в оба. Да, кстати, тебе солнце глаза не ждет. У нас есть запасные солнцезащитные очки. Еще не хватало, чтобы проводник ослеп. Нет, спасибо, отказался я. Все нормально. А Илья очки носит? Он носит, я нет. Коротко ответил я, снимая с пояса флягу с водой. Ну-ну, прогудел Борис и, развернувшись, пошагал к кабине машины. А я сделал экономный глоток прошелся безразличным взглядом по высыпавшим из грузовика русским чужакам в песчаном камуфляже и пошел к ближайшим кустикам саксаула. «Битом!» — крикнул Виктор, мочась в песок прямо из кузова грузовика. «Не стесняйся, здесь все свои. Если что, мы отвернемся». Дождавшись, пока стихнет дружный хохот, я посмотрел на шутника и спокойно произнес. «Нет смысла выливать влагу на бесплодный песок». «Саксаулу вода нужнее», и пошел себе дальше, расстёгивая пряжку солдатского ремня. В спину донёсся несколько озадаченный голос крепыша Виктора. «Да, мужики, восток, дело тонкое».